Глава шестая. Ангелина. Жаруся, хищно прищурив глаза, следила за баюном, который тоскливо глядя куда-то вдаль, сидел на ветке дуба. "И этот кот меня заподал", наконец высказала она своё раздражение Катерине. "Мы сюда спешно ушли, потому что он в Москве влюбился на расстоянии и замучил нас всех. Теперь он влюбился в ту рыжую рыбаетку на побережье и опять всех мучает". А почему рыбоетку удивилась Катя? Да потому что рыбой она поняла, как селёдка. Все кошки, как кошки, рыбу едят и не пахнут, а эта прямо благоухает, словно каталась в рыбе только что. Жаруся раздражённо перебрала клювом пёрышки на правом крыле. Фу, просто. Так может, оно ему любимое блюдо напоминало. Бурый презирал легкомысленные настроения Быюна и когда на того находило, старался рядом с ним не находиться. Может, он просто голодный был. С ним всё может быть. Жаруси недовольно повела клювом, когда ветер донёс до них первую тоскливую котовую рулады. Так, всё, и это уже перебор. Если он опять включился, возвращаемся назад. Может, со сердца не той кошки перебьёт у него тоску по этой кошке. У-ху. И он опять будет вопить по той. А какая у нас та, какая это? Я уже запутался. <звы> Вздохнул Бурый, который даже больше, чем обычно, баюнова легкомыслие не любил. Ну, по крайней мере, пока он не будет думать, по какой лучше страдать, мы поживём в тишине и спокойствии, решительно заявила Жаруся. И с ней согласились все, даже Сивка. который имея в полном своём распоряжении табунка былиц, баюна в принципе понимал, но одно дело понимать молчаливого кота, а другое дело пытаться копытами уши затыкать. Катерина вернулась из тёплого лета, полного сочной зелени, запаха земляники и грибов, в начало прохладной подмосковной весны и сразу же побежала домой, очень соскучилась по своей а, наговорившись вдоволь, обратила внимание на непривычную уже тишину. «Жарусенька, а где это наш котик?» «Ел, ел, а теперь спит», – обстоятельно доложила жар-птица. «Страдать устал и заткнулся. Представляешь, тишина!» Через некоторое время Баюн и не вспоминал о переживаниях, а когда вернулся с Катей в Москву, глянул в окно, И узрел прогуливающуюся с хозяйкой рыжую красавицу кошку, только шорткой на спине подёргал знак полного равнодушия. Зато легкомысленное весеннее настроение с головой накрыло Степана. Кир пожал плечами. Слушай, я ему обзвонился, куда его опять унесло? Ну, занят, наверное. Катя сильно подозревала, что дело не в том, но говорить даже с Киром про это не хотелось. Если бы мама Степана не встретилась со своей подругой, то ничего бы и не было. Но они столкнулись на каком-то светском мероприятии, и подруга сделала своё чёрное дело, полушёпотом предупредив о том, как опасно пускать на самотёк круг общения подрастающих детей. Дорогая, ну это же очень опасно, очень. Такой возраст, подростковые кризисы, а тут ещё явно не наш круг. До меня определённого возраста всё знала про подростковые кризисы, и судя по тону, считала, что подростки это что-то вроде опасных зверей, которых надо держать под неусыпным наблюдением в клетке своего круга и надзором модных психоаналитиков. Тлевы Стефана могут завлечь, использовать, а поить наконец. Как это у него не отличного психоаналитика? Что ты? Как можно? Это же немыслимо. Да ещё твой супруг, как он мог так поступить? Отправить сына в обычную школу в Москве? Это же это же невероятно, невозможно. Эта пустая трескотня и стала причиной внезапной атаки на Степанова отца. от которой тот отмахнулся, но решил познакомить Степана с несколькими дочерьми их знакомых, рассудив, что это может быть сыну интересно. Все-таки вот-вот исполняется пятнадцать. В очередной приезд в Москву мама поволокла унылого Стефана на какое-то сборище и там представила очередной компанией из их круга. А он неожиданно для себя увидел очень и очень симпатичную, да что там симпатичную, красивую девушку, выглядела отлично, разговаривала не глупо, и Степан заинтересовался. Его мама торжествовала. Девушка как раз весьма подходящая особа, не то что Стефана вдруг и эта, как её, Катерина, даже имя у противной девчонки, как у прачки. Степан теперь каждый день после школы вылетал к машине, имчался то в элитный спортклуб, то в очередное модное местечко, где пребывала в тот момент Ангелина. Училась она как бы во Франции. но по индивидуальной программе и удалённо, поэтому могла рассекать с личным шофёром по любым маршрутам. Она обожала фотографироваться и специально для этого вызывала загадочную девушку-ассистента, которая приезжала по первому звонку клиентки, увешанная кучей навороченных фотоаппаратов и снимала, как Ангелина входит или выходит в кафе или клуб, ест или мерит какую-то шмотку. Обязательно рассказывая, что вообще-то покупает одежду в Париже или Лондоне, ну, на худой конец, в Милане. Степан тоже использовался как реквизит для съемок. Выглядел он весьма привлекательно еще бы. Столько тренировок даром не проходит. Короче говоря, Степан таскался за девицей, как дрессированный пудель. Правда, его это весьма устраивало. Девушка просто красавица, весна. Да и что, он влюбиться, что ли, не имеет права? Нет, и с Катькой и с Киром он общался, конечно, но... На уроки-то он ходил, но сразу после школы ему начинал мерещиться тонкий, чуть сладковатый запах духов Ангелины, и он снова уезжал и ходил за ней, как привязанный. Кир быстро выяснил, с кем так занят его побратим. Да Степана не скрывал, сам показал фотку, а дальше уж дело техники. «Какая-то фея, зубная!» – поставил диагноз мрачный Кир, презрительно прищурился и подал Катьке смартфон с доказательством сказанного. Почему супная опешила Катерина, оценив фото, выведенное на экран. Красивая девушка и это, очень ухоженная. Но да ты на улыбку этой Фифы посмотри, одни зубы такие остро заточенные. Кир скрил рожу. Спорем ему скоро скажут, чтобы он с плебсом не общался, ибо это не их круг. Он читал манерный, приторный щебет самой феи как раз по этому поводу в инстаграме и был уверен, что она и Степану начнет тоже самое в уши лить. «Не придирайся, может, она и ничего», – с сомнением вздохнула Катерина. Но Кир был прав. Степана Ангелина притягивала к себе как магнитом, голова шла кругом, когда она была рядом. Куда-то делся его сарказм по поводу таких вот «девушек-селфи», как он их про себя называл. Она снилась, мерещилась. Отступили куда-то назад и друзья, и лукоморье, всё, что совсем недавно казалось важным. А в тот день Ангелина была какой-то особенно притягательной. Обняла за шею и заглядывая в глаза, сказала, что ей стыдно писать в Инстаграме о нём. Да, подписчики меня постоянно спрашивают о том, кто ты. А я не могу тебя представить как своего бойфренда. Почему? Немного одуревший от объятий Ангелины, Степан не видел для этого никаких препятствий. Ну как же? Кто твои родители, я написать могу, а ты сам, что мне про тебя написать? Мой бойфренд учится в какой-то там школе в Москве, и это дурно, это он знайшли. Если бы как раньше, Нет, твоя мама рассказывал, ты в Англию учишься в приличном месте, а сейчас ты же в каком-то скопище плебеев. Что там делай таким, как мы? Там же даже учителя это людишки с комплексами маленьких людей, жаждущие, чтобы их заметили. А уж те, кто там учится. Мне говорили, что там у тебя подруга есть. Ты мне про неё не рассказывал. Я ревную. Покажи фотку. Небось какая-то...» Ангелина надула пухлую нижнюю губку. Степан с трудом отвёл глаза от её губ и послушно вытащил смартфон. Перелистнул фотки и нашёл Катькины. Они с Киром недавно дурачились в саду на даче. Степан и сфоткал их обоих. «Вот это...» «Стефан, это же убожество! А как она одета? Это не девушка, а половая тряпка какая-то! А это кто, местный дурачок? Я же говорю, что такие люди просто тебя компрометируют! С ними нельзя общаться, это плебея, отстой, не наш круг!» Ангелина разошлась и про бытло упомянула, и кое-что еще похлеще прибавила. «Где-то я уже этот отстой слышал!» Пронеслось в голове у Степана. Он чуть отстранился и изумленно смотрел на прелестные розовые губки, из которых выпадали такие глупые и мерзкие слова. Катька бы описала, как они выглядят. Наверное, что-то серо-гнилое, как плесень. И ему вдруг показалось, что запах духов Ангелина превратился в вонь гниющих, притерно-сладких фруктов. Он помотал головой, это ощущение исчезло, но Ангелина... Продолжала жёстко критиковать фотки, которые небрежно пролистывала в его смартфоне. Вот чего он совсем не переносил, так это такую бессерemonность. Катька ни разу мой смартфон без разрешения не брала. Да и разрешения никогда не просила, только если я сам ей в руки давал что-то посмотреть. Невольно пронеслось в голове. Ой, а это кто? Ангелина тыкла изящными, на маникюрированными пальчиками в очередную фотку. Ах, какой жемчуг! Ах, какой он же настоящий! Ты да не можешь быть? Это же стоит состояние. Степан решительно забрал смартфон и глянул на экран. Да, помнила он эту фотку, а как же? Жаруся сделала ожерелье из пары горстей подаренного морскими конями жемчуга и торжественно вручила его Екатерине. Но Катьки на серой футболка никак не подходила для демонстрации такой красоты. Поэтому птица тут же трансформировала её в длинное светло-серое платье. Степан исфотографировал от нечего делать. Он тогда не приглядывался и только сейчас увидел, что Катька начинает чем-то отдалённо напоминать то своё зеркальное отражение, которое было показано Жарусией. Степан смотрел на фотку, и вдруг вспомнил, как он очнулся вместо плахи на берегу незнакомого лесистого острова и увидел рядом Катьку, которая сумела его практически в одиночку вытащить из-под носа Гордеи, царицы Настасьи и кучи воинов, не говоря уж о палаче. Ярко вспомнилась даже, как пахла озерная вода, лениво лижущая берег. О нет, ну какой жемчуг, неужели настоящий? А откуда вот? Какой ювелирный дом? И кто она? трещала Ангелина, пытаясь забрать у него смартфон, чтобы ещё там покопаться. От её движения на Степана снова нахлынул сладковато-гнилостный запах вместо дорогущего аромата. Я не знаю какой-то ювелирный дом. Прости. А девушка та самая моя подруга, про которую ты только что сказала, что это убожество и половая тряпка. Ты разве не узнала её? А с ней был мой лучший друг, и они ни отстой, ни плепс. И знаешь, я не очень понимаю, что для тебя значит наш круг, но они оба это мой личный круг. Он вдруг так разозлился. Нет, не на Ангелину, на себя. Мне пора возвращаться. Извини, тебя куда-нибудь подвести? Что? Ты с ума сошёл? зашептала Ангелина, ошарашенная таким поворотом событий. Нет, не сошёл, а наоборот, в себя пришёл. Если тебе не надо проводить домой, я поехал. Прости. Степан быстро вышел из кафе элитного клуба, старательно игнорируя нарастающий за спиной виск. Он едва дождался, когда можно будет устроиться в машине и набрать Кира. Привет, бро. Ты где? У Катьки? Слушай, спроси её, можно мне приехать? Когда приехать? Ну, сейчас. Он не решился самой Катерине звонить. В отдалении он услышал голос самой Катьки, которая довольно сердито велела глупости не спрашивать и уточняла, будет ли он ужинать. «Еще как буду! Я скоро! Я очень скоро!» Степан выключил смартфон и вытер лоб. «Надо же, как вляпался в свой круг! Аж чуть вырвался!» Он даже лифт в Катькином подъезде ждать не стал, побежал по лестнице, а когда открылась дверь, радостно улыбнулся Киру. Правда, по-братима смотрел его довольно кисло. «Хм!» Тебе не идёт розовая помада, хмыкнул он. Не твой оттенок. Чего? опешил Степан. Помаду с морды лица сотри, говорю. Это ладно, а вот Волк вряд ли поймёт. Страшно подумать, что скажет. Да и Катька у нас может не смолчать, она же временами бывает приличной язвой. Кирловку увернулся от дружеского броска и посмеиваясь отправился докладывать, что блудный сын явился. Пока Степан в ванной судорожно стирал с лица следы ангелининой помады. Степану больше никто ничего не сказал. Правда, Боюн подозрительно принюхивался, явно на одежде остался запах духов, но промолчал. Сам Степан сидел за столом на кухне, забившись в самый дальний угол. Катькина мама подкладывала ему еду, а Волк с Боюном на пару извили по поводу сивки, случайно затоптавшим на даче какие-то ценные грядки. И вот стыд такой копытами топает. Я ему говорю, чего-то грядки рушишь. А он и давай удивляться, мол, не заметил маловато они как-то. Не рассмотреть. Пришлось мужичков опускать, они быстро восстановили. Так этот слон копытный обратно пошел и обратно. Ровно там же стал опять на цветочки любоваться. И опять все утоптал. Баюн стучал толстыми лапами по столу, показывая, как Сивка затаптывал грядки, пока все не начали жалеть беднягу Сивку. Степан сидел, отключив звук у смартфона, потому что от Ангелины пришлось десяток весьма и весьма гневных сообщений, а удалять их при всех не хотелось. Слишком уж ему тут было уютно, вкусно и спокойно. — Эй, ты так и будешь сидеть и смотреть в стенку? Кир постучал по братиму по плечу. Или уже соскучился по своей Ангелине. Обратно рвёшься? Так тебя тут не держат». «Тьфу на тебя!» Содержательно ответил ему Степан. «Ну, тебе уже сказали, что мы компрометируем тебя своим присутствием, что мы вне вашего круга, плебеи, простолюдина и так далее». Кир специально дождался, пока все с кухни уйдут. «Откуда ты всё это взял?» Степан удивлённо глянул на Кира. «Да фея ж всё пишет, что думает, и всё фоткает, что делает. Тебя там полно». Как реквизит для съёмок выглядишь отлично. Модель просто. Слушай, чего ты пристал? Ну да, сглупил было. Степан так надеялся, что Кирвник отني будет. А я пристал, потому что у меня друзей немного, а по братим так и вовсе один. И мне интересно, ты с нами или уже нет? И Катька расстроилась. Она, конечно, всё мне рассказывала, что может, это твоя девушка и нормальная, но ты же её знаешь. Она и в горыны чего-то хорошие временами видит. Она Не моя девушка. Яскомпрометирован с своими друзьями и кругом общения. Степан взял смартфон и быстро удалил уже два десятка оскорбительнейших сообщений от разгневанной девицы. Так можешь сменить и друзей, и круг общения, сухо ответил Кир. Не, не могу. Я уж лучше фейс меняю, рассмеялся Степан. Она, когда молчит, хороша, конечно. Как кротик открыла, да вывалила все претензии. И эти вот решил, что мне такой дар мне надо, и в предачу не надо. Пошли к волку, что ли? А то мне сейчас опять скажут, что я распустился и всё забыл. И не сыпь не соль на рану. Сказал же уже, признал, да, глупость я сделал. Жаруся, притаившийся на кухонном шкафу и слившийся цветом со стеной, дождалась, когда они уйдут, и с любопытством сунула клюв в фотографии в забытом Степаном смартфоне. Поперелистывала их лапкой и раздражённо трехнула крыльями. Вкуса никакого. И так себя любит, что это даже неприлично. Ну, была бы жарптицей, то хоть понятно, было бы чем гордиться, а так фи. Жар-уси ещё раз присмотрелась, окончательно решила и припечатала девицу. Моль раскрашенная. На день рождения Степан полетел к родителям в Швейцарию. Там ему пришлось выдержать ссору с мамой и разговор с отцом. Пап Я переводиться сюда не буду. И во Францию тоже. И девец мне подсовывать не надо, я сам разберусь. Отец кивнул. Он вообще-то тоже так думал. Не кипятись. Я же тебя и не заставляю. Ты, кстати, все больше становишься на своего деда похож. Просто очень. Мой отец в молодости отказывался от всех попыток его с кем-то познакомить. Он мне рассказывал. А когда выбрал себе девушку, заявил родителям, что сам разберется, хотя все и были против. «И как?» – заинтересовался Степан. «Ну что как? С бабушкой своей ты знаком? А ее фото в молодости видел?» – усмехнулся отец. «Нет», – удивился Степан. Он даже после истории со старыми фотографиями у Кира так и не собрался посмотреть фотки у бабушки и никогда не присматривался к тем, которые у нее в комнате были. «Ну тогда посмотри». Отец покопался в своём смартфоне и показал оцифрованное фото своих родителей в молодости. Степан потряс головой. Блин, ничего себе. На фото молодой парень дико похож на него, нет, наверное, это всё-таки он похож на деда. А рядом очень-очень милая девушка. Да что-то милая, красавица. Вот это бабуля. Степан изумлённо смотрел на фото. Ну да. Скинут тебе. Отец явно посмеивался над его удивлением. "Да, надо же, как мы с дедом похожи, оказывается". Степану было как-то странно. "Похожи, да, и не только внешне. Он тоже сам решал, что ему надо. Так что все мамины советы ты выслушай, конечно, но смотри сам. Я поддержу, если что. И да, с друзьями, и правда, разбрасываться нельзя. Это редко так бывает, когда они действительно и есть Так что мы маму твою убедим, что ты останешься там, где тебе самому надо быть. Степан вернулся домой в Москву и сам себе удивляясь, отправился в бабушкину комнату, да и попросил про деда рассказать первый раз в жизни.